Глава сорок 48. Очнулся я в полутьме и сразу же понял, что нахожусь на суше, ибо земля подо мной не качалась. Мне хотелось пить сильнее, чем когда-либо в жизни, внутри пересохло буквально все. Сглотнув, я ощутил во рту соленый вкус и не без труда приподнялся на локтях, преодолевая сопротивление занемевших и больных плеч и увидел, что нахожусь в длинном помещении с низким потолком и высокими и узкими окнами. Снаружи было темно. Я лежал на грубой мешковине, которую постелили на пыльный пол, прикрытый вонючим одеялом. Вдоль стен лежали и другие люди. Кто-то стонал. По проходу туда-сюда расхаживали двое со свечами в руках. Я попытался позвать их, но сумел только прохрипеть нечто неразборчивое. Однако они услышали, и один из мужчин подошел поближе, тяжелой, прихрамывающей походкой, и наклонил ко мне немолодое, покрытое морщинами лицо. Я с трудом выдавил: Пить! пожалуйста". Опустившись на колени, старик поднес к моим губам кожаную флягу. "Не спеши, приятель", проговорил он, когда благословенная струйка слабого пива пробежала по моему иссохшему горлу. "Не глотай сразу". Задохнувшись, я откинулся назад. Где мы? В одном из складов на Устричной улице. Сюда перенесли всех выживших. А Меня зовут Эдвин. Обычно я на погрузке работаю. Сколько Сколько человек спаслось? проскрипел я. Из воды вытащили тридцать пять. Тех, кто похуже, принесли сюда. Здесь вас пятнадцать человек. Один уже умер, упокой Господь его душу. «Тридцать пять!» — простонал я, из пяти сотен. Остальные остались на дне Солента. Загорелое и обветренное лицо моего собеседника было печально. Я знал кое-кого из них. Сам служил моряком до того, как разбил ногу пять лет назад. А из солдат кто нибудь уцелел?» Двое или трое вроде как сумели удержаться на Марсе и только. Солдаты были в панцирях и все пошли на дно. Я видел это и слышал, как истошно кричали люди под абордажной сетью. Глаза мои защипало, хотя никакой жидкости для слез в них уже не осталось. Ладно, сказал старый моряк, не принимай близко к сердцу. Лучше выпей ещё пива. Шлюпки из тебя вылилось оймо воды прежде, чем ты потерял сознание. А ты видел, как это было? Как утонул корабль, спросил я. Да, и все, кто был на берегу, это видели. И крики тоже слышали, как слышал их и король на башне замка Саутси. Значит, Мэри Роуз затонула у него на глазах. Говорят, он стенал: "О, мои доблестные джентльмены, о, мои доблестные матросы!" Естественно, джентльмены у него на первом месте, добавил старик с горечью. На «Почему? почему корабль затонул? Эдвин покачал головой. Некоторые говорят, что, наверное, вовремя не закрыли орудийные порты при повороте. Другие считают, что судно перегрузили пушками и солдатами. Слышал я также, будто в него могло попасть ядро с галеи. Не все ли равно теперь, какова бы ни была причина, жизнь этим людям уже не вернуть. А французы Что стало с ними? Великий Гарри обстреливал галеи. Ихние галеи присоединились к своему флоту. Они пытались выманить нас на глубоководье, где наши корабли поджидал весь французский флот. Однако лорда Лайла не проведешь. Нас задавили бы чистым числом. Я видел пожары на острове Уайт. Французы высадили там около двух тысяч человек, однако их сбросили в море. Латилии по-прежнему стоят друг против друга. К нашему счастью, у французов плохой командир. Но если ветер будет им благоприятствовать, они могут напасть на нас. А тебе нужно уходить отсюда побыстрее. И снова, дав отхлебнуть пиво, мой новый знакомый с любопытством посмотрел на меня. Мы все тут гадали, сэр, что ты делал на борту. Ты не моряк? И не солдат, да и говоришь как джентльмен. Я не должен был находиться там. Мне надо было оставить корабль, но я не успел этого сделать. А где именно ты был на Мэри Роуз? На юте? На трапе под сетью? Мне удалось выползти на него. Эдвин кивнул. Значит, в рубашке родился, раз не пошел на дно вместе со всеми остальными. Я откинулся на спину. Воспоминания о случившемся возвращались какими-то урывками. Корабль, накренившийся под немыслимым углом, матрос, вцепившийся в меня, пока я полз по трапу. Эмма, у меня за спиной. Вместе со мной в воде был еще один человек, начал я. Эдвин, кривясь, поднялся. Нога его была сломана ниже колена и плохо срослась, это было заметно. "Да", проговорил он. Вместе с тобой вытащили еще и мальчишку. Вы оба держались за эмблему Мэри Роуз». Вам повезло, а мальчик в порядке. Да. Рослый такой, хорошо сложенный парнишка с оспинами на лице. Бывший моряк снова посмотрел на меня. Сынок твой, наверное. Нет, но это этот парень спас меня. Где он? Ушел? Я помогал вытаскивать уцелевших из шлюпок. Он лежал под тобой вниз лицом. Вроде как был без сознания, но когда лодка ударилась о причал, вдруг раз встряхнул тебя, а потом на обезьяньей манер взбежал по ступенькам и припустил вдоль по устричной улице. Мы звали его. Юнец, похоже, был ранен и прижимал руку к груди, но только он все равно убежал. Так ты не в родстве с ним? Нет просто мне хотелось знать жив он или нет. Он втянул меня на эту деревяшку. А скажи, кто-нибудь из офицеров уцелел? Нет. Все они остались под сетью. Я вспомнил Уэста, разговаривавшего с Кэрью и казначеем. Значит, и он тоже погиб, как и все остальные. И вновь взору моему предстали яркие и ужасные вспышки, и отчетливо увидел, как гибнет рота ликана. Как люди один за другим грудой камней уходят на дно. Спал я в ту ночь кое-как. Какой-то мужчина неподалеку сперва громко стонал, но в конце концов затих. Вероятно, умер, так как Эдвин и его товарищи вынесли несчастного из помещения на одеяле. Бодрствовать было еще хуже. Перед глазами моими то и дело возникали картины смерти Ликона и его людей. Потом они вспоминались мне топающими по проселочным дорогам, вспоминались их споры, шутки, все до мельчайших подробностей. Джордж, едущий впереди вместе с сэром Франклином, под ненавистную барабанную дробь. Эдвин и его товарищи напоили меня, а потом попытались накормить каким-то бульоном, однако я наотрез отказался есть и вновь провалился в сон. В Следующий раз я проснулся уже утром, чувствуя себя отдохнувшим, если не душой, то во всяком случае телом. Я посмотрел на своего соседа, лежавшего рядом на мешковине молодого моряка. Он что-то произнес по-испански. Я немного знал этот язык, но сейчас от страшной усталости не мог вспомнить ни слова, а потому лишь извиняясь, помотал головой. Потом с трудом поднявшись на ноги, я сумел сделать три неуверенных шага, после чего Мне пришлось ухватиться за столб. Эдвин подковылял ко мне. Ты еще слаб, сэр, — проворчал он. Ты долго пробыл в беспамятстве, тебе нужно еще полежать. Попробуй поесть. Не могу, вновь отказался я, и тут меня осенила страшная мысль. Скажи, а никто из королевских приближенных сюда не заходил? Старик горько усмехнулся. Нет. Королевская свита так и не оставила замок Сауси и шатры. А королева тоже там? Нет, она в Порчестере. Нас посетил только гость из городского совета. Они там спорят с губернатором Пауле там о том, кому платить за уход за всеми вами. Бывший моряк вопросительно посмотрел на меня. А ты разве кого-то ждешь? Покачав головой, я выпустил из рук столб и повалился обратно на мешковину. Вновь я пробудился, когда уже совсем стемнело. Ощутив рядом чье то присутствие, я резким движением сел. На табурете сидел Барк, а возле него стояла лампа. "Джек?" спросил я неуверенным тоном, ибо сны мои были населены призраками. Мой помощник глубоко вздохнул. "Он самый. Как ты сюда попал? Когда вы не приехали в Питерсвилд, я вернулся в Хойленд" чтобы узнать нет ли каких-то новостей от вас или отэммы, но затем отправился сюда. Оказавшись в порту с мути утром, я узнал, что рота Ликона утонула вместе с Мэри Роуз. Концы мачт торчат из воды, и я увидел их собственными глазами. Тут уж я решил, что вам черт побери крышка. Вдруг взорвался барк, а потом услышал, что немногих уцелевших доставили сюда и явился, чтобы проверить, нет ли среди них вас. Я был на юте и сумел свалиться в воду. Эмма спасла меня. Значит, она тоже жива? Да, но когда подобравшая нас шлюпка причалила к берегу, она убежала. Там на корабле я сказал Ликану, кто она. Он заставил мисс Кертис снять Джек и шлем и расстегнул рубашку у нее на груди. Я доказал, что она женщина. Это спасло ей жизнь. Но Джек, все остальные погибли. Ликон, Карслоу, Левелин, все наши знакомые. Глаза мои наполнились слезами по моей вине, ведь именно из-за меня Рич перевел их на этот корабль. Я зарыдал. И тут Барак сделал такое, чего я меньше всего от него ожидал. Наклонившись вперед, он обнял меня. Потом я сумел сесть и рассказал Джеку всю историю, о том, как Уэст заточил меня в кладовой, о том, что произошло на Юте, о том, как мы сумели выбраться на трапы, как Эмма помогла мне в воде. Мой друг сказал, что забрал несколько писем, пришедших в Хойланд. Тамазин чувствует себя хорошо, однако сильно волнуется, потому что он до сих пор так и не вернулся в Лондон. Гай писал, что Колда Колдеррон страшно злится, что доктор взял Джозефину под свое покровительство и не позволяет ему шпынять девушку. Это меня не удивляет, заметил я. Помолчав немного, барок сердитым тоном спросил: "Почему вы не прислали мне записку?" "Прости мне, было не до этого. Я мог думать только о том, что все наши друзья погибли из-за меня. Если бы не погибла рота Джорджа Ликона», на их месте оказались бы другие солдаты, и их сейчас оплакивали бы другие женщины и дети. Однако я лично знал всех умерших. Я отчаянно тряхнул головой. В этом вся разница. На Мэри Роуз их послали не вы, а Ричард Рич, напомнил мне Джек, потому что он знал, что на этом корабле служит Уэст. Я видел, как все они падали в воду. У них не было и доли шанса на спасение. Мне следовало погибнуть вместе с ними, это было бы справедливо. Ну и кому от этого было бы лучше? А обо мне вы не подумали, ведь мне пришлось бы рассказывать о трагедии Тамазины Гаю. Кстати, я уже решил, что мне не удастся избежать этой тягостной обязанности. Посмотрев на своего помощника, я вздохнул. Прости, Джек. А как себя чувствует Дэвид? Мне следовало бы уже давно спросить об этом, но мысли мои пришли в полный беспорядок. Дирик все еще находится в приорстве, и он не позволил мне встретиться с Хоббом или Дэвидом. Барк строго посмотрел на меня. Вам придется съездить туда и сообщить им о том, что Эмма жива. Они уже слышали, наверное, что Мэри Роуз утонула вместе с пятью сотнями людей, и будут беспокоиться о ней. Полагаю, что вы сможете встать только сперва надо подкрепиться. Эдвин говорит, что вы до сих пор еще ничего не ели. Мне кусок в горло не идет», — Помотал я головой и помолчав вернулся к прежней теме. Филипп Уэст погиб в честном бою, как и хотел. В честном бою? Он погиб, потому что мерзавцы, управляющие всем этим бардаком, перегрузили Мэри Роуз и поставили командовать кораблем человека, ничего не смыслящего в морском деле. Во всяком случае, так говорят в тавернах. Как раз... Перед тем, как мы с Ликаном поднялись на ют, мы встретились с Уэстом. Я посмотрел на него, и он понял, что я взыщу с него за все. Ощущение собственной праведности переполняло меня в этот момент, как и все последнее время. А Рич считает вас покойником? — спросил Барк. "Не знаю". Я допускал, что он может приехать сюда, но никто из придворных не заинтересовался нами. Тогда раз Уэст теперь мертв, Рич может покуситься на жизнь Элен. Вы не подумали об этом? Я обхватил голову. Не могу думать ни о ком, кроме этих солдат. Мой друг резко потянул меня за руку. Хватит хандрить. Давайте уже, поднимайтесь. У вас куча дел.